Какие шрамы в его душе оставил эта история? Он вспомнил кастовую систему вечности, тщательно скрываемую тоску по родным временам, ненормальную безбрачную жизнь. Он вспомнил о ощущение собственной вины, находящим выход в ненависти к техникам. Он вспомнил о склоках, раздирающих совет. А финджи, интригующим из карьеристских соображений против Твисцела, и от твиссла шпионящим за финджи, он вспомнил Сеннера, в котором родство породило чувство противоречия ко всему на свете. Он вспомнил о том, как сам Твиссл, великий, непогрешимый Твиссл нарушал законы вечности. Затем он подумал о себе. Ему показалось, что он всегда знал вечность, именно такой. Иначе почему у него могло возникнуть желание уничтожить ее? Но он никогда не признавался себе в этом. Ни разу до этого мгновения не мог он набраться смелости взглянуть правде в глаза. Сейчас он отчетливо видел вечность такой, какой она была в действительности, клакой закоренелых психозов, спутанным клубком человеческих жизней, беспощадно вырванных из контекста. Выражение ужаса в его глазах сменилось растерянностью. «Теперь ты понимаешь меня, Эндрю?» Голос звучал нежно и ласково. «Тогда подойди со мной к выходу из пещеры». Словно во сне он последовал за ней, Не в силах прийти в себя от крутой перемены, совершившейся в нем за несколько секунд, впервые за всю ночь дуло аннигилятора отклонилась от прямой линии, соединявшей его с сердцем Нойс. Небо на востоке уже начало сереть и громада капсулы тяжелой тенью вырисовывалась на его фоне. Под защитной завесой темпорального поля очертания капсул оказались неясными и расплывчатыми. «Смотри, перед нами земля», — сказала Нойс. «Но не вечный и единственный приют человечества, а всего лишь его колыбель, отправная точка бесконечного приключения. Ты должен принять решение». Будущее людей в твоих руках. Поле биовремени предохранит нас с тобой от последствий изменения. Исчезнет Купер. Погибнет вечность. А вместе с ней реальность моего столетия. Но останется человечество. И останемся мы с тобой. У нас будут дети и внуки. И они станут свидетелями того, как человек достигнет звезд. Харлам повернулся и увидел ее улыбку. Перед ним снова была прежняя Нойс, которую он знал и любил, и, как прежде, при взгляде на нее, его сердце забилось сильнее. Но он еще сам не знал, что уже принял решение, пока громада капсулы вдруг не исчезла, перестав заслонять олеющую полоску неба. Обнимая прильнувшую к нему Нойс, он понял, что это исчезновение означает конец вечности. Конец вечности и начало бесконечного пути. Конец книги. Ноябрь 1992 года.